диссиденты. Году, наверное, в 89 когда всякие разоблачения были очень очень в цене, ко мне на прием явилась бабушка. Свои жалобы она начала с того, что назвалась «жертвой сталинских репрессий». А я как раз закончил знакомство с архипелагом ГУЛАГ и был настроен соответственно. Конечно, я сразу проникся к бабушке расположением, я был готов сделать для нее все, что угодно». «А старик-то мой, старик», — пожаловалась она, — «молодую себе завел». Речь шла о человеке 70-летнего возраста. Как назвать то, что произошло дальше, озарением, клиническим мышлением, не знаю. Я произнес очень правильную фразу, после которой стало ясно все. «Вот вам таблетки», — сказал я. «Но только вы их ему не показываете». «Думаете, может, подсыпать что-нибудь?» — охотно встрепенулась бабушка, — Я расслабился, ну да, я не стал возражать. А перед этим загляните в желтое двухэтажное здание, которое во дворе. Из двухэтажного желтого здания бабушка вернулась в сильнейшем раздражении. Мне пришлось перенаправить ее туда, но уже принудительно. В общем, к иным мученикам совести надо присматриваться. Их, разумеется, много. Но человек, который некогда явился ночью на еврейское кладбище, Сделал себе обрезание и отправил обрезки в посылке Брежневу с припиской о том, что только что совершил политическую акцию, тот человек тоже мучился совестью.